Глава двадцать первая. Мика бросила взгляд в сторону школы. Может, вернуться? Но отчим двинулся навстречу, преграждая путь. Остановился у ворот в двух шагах от нее. микаэла произнес он. Она оглянулась, — ни души. Но он же не станет бесчинствовать среди бела дня на улице. И из школы в любой момент может выйти кто угодно. И магазин вон рядом, через дорогу. В нем Колесников свои бесконечные шоколадки покупает. Так что трепыхаться, как перепуганная овца, она не станет, хотя поджилки и трясутся. Тем не менее, она вскинула голову и холодно спросила. «Что вам надо, Борис Германович?» «Поговорить». «Не о чем мне с вами разговаривать». «Просто так я бы не приехал. Значит, есть причина». «Зря время потеряли». «А ты не хами мне, не хами. Думаю, я заслужил как минимум уважительного отношения». как-никак воспитывал тебя с малых лет, обеспечивал, кормил, одевал, подарки покупал. Тут из школы вышел Колесников. На ходу застегивая куртку, он спустился по лестнице и направился к воротам. Увидев перед собой Мику, лишь на секунду он задержал на ней взгляд и тут же перевел его на отчима. И если на нее он посмотрел лишь вскользь и бесстрастно, то отчим определенно его зацепил. Даже на лице проступило смешанное выражение. Пока он шел мимо них, так сверлил его глазами». Мико охватил безотчетный порыв позвать Колесникова. Крикнуть ему «Женя, подожди!» Подбежать и пойти рядом. Но тут же она спохватилась. Нет. Был бы это кто-нибудь другой, хоть кто из класса, она бы так и сделала. Но Колесников нет. Уж лучше она будет кричать о помощи на всю улицу, как ненормальная, если вдруг потребуется. Но его ни о чем никогда не попросит. Это же унизительно, обратиться к нему с просьбой после всего. Тем более, когда он всем своим видом показывает, как ему на неё плевать. Да и не хочется, конечно, чтобы кто-то узнал о позоре, что творится в их семье. Отчим равнодушно молзнул взглядом по Колесникову, когда тот проходил мимо них и продолжил. «Серёжки носишь, которые я тебе подарил?» Он протянул руку к её уху, но Мика успела отклониться. Вспыхнула, прожгла его гневным взглядом. И тут же порывисто сняла одну серёжку, затем вторую, протянула ему в кулаке но от не взял убрал руки в карманы посмотрел на нее прищурив глаза и процедил одежду и обувь тоже будешь снимать слова его хлестнули точно пощечина скулы зарделись от бессильного гнева мика в страхе оглянулась колесников уже успел отойти на несколько шагов но все же не так далеко хоть бы он не слышал эти постыдные слова со злостью она швырнула вот чема несчастные сережки ударившийся его грудь они упали на тротуар В глазах Бориса Германовича полыхнула холодная ярость. Он стиснул на мгновение челюсти, но все же сдержался. И заговорил вполне спокойно. Лишь раздражение улавливалось в его голосе. Хватит уже показывать характер и устраивать дешевые представления. Сказал же, разговор есть. Причина важная. Мика смотрела на него волком, но не уходила. Пусть скорее скажет, что хотел, и уматывает. А он, выдержав паузу, сообщил. «Брат у тебя сегодня ночью родился микаэла в три сорок кило шестьсот сын мой при этих словах борис германович неожиданно улыбнулся не ей, а собственным мыслям даже не улыбнулся просто уголок губ непроизвольно дернулся вверх но растерялась мика забыв про злость вроде рано же еще рано вздохнув согласился борис германович через два месяца должен был родиться но вот так «И как он?» «Пока в кювезе, но дышит сам. Это уже хорошо». «А мама как?» «Ну, как мама?» Отчим неопределённо повёл плечом. «Тяжело ей. Боится за ребёнка. Плачет всё время. А ей нельзя сейчас нервничать. Ей ещё кормить его. Тебя вот хотела увидеть. Звонила тебе утром». «Я на уроках отключаю звук». Мика достала сотовый и правда обнаружила несколько пропущенных от матери. «Может, съездим сейчас в роддом? Навестишь мать? Она обрадуется. Может, хоть немного успокоится?» Хоть Мика и знала, что скоро у матери появится ребенок, эта новость произвела на нее сильное впечатление. «Надо же, переваривала она услышанное. Теперь у нее есть младший брат». В голове почему-то не укладывалось. «Не знаю», — протянула она, взглянув с сомнением на отчима. Тот держался спокойно и, похоже, действительно радовался отцовству. Никуда ехать с ним, разумеется, не хотелось. Но мама есть мама. Пусть даже они и в ссоре. «Ну, хорошо», — кивнула Мика. Борис Германович направился к машине, распахнул перед ней дверь. Задавив неприязнь, Мика села на переднее пассажирское место. Обходя капот, он остановился, поискал что-то на земле, потом пригнулся, подобрал, Мика догадалась, сережки. Сунул их в карман, сел, завел мотор. Когда они тронулись, Мика отвернулась к окну, настолько невмоготу было видеть его рядом. Машина плавно доехала до перекрестка, остановилась на светофоре, и Мика снова увидела Колесникова. Он стоял на переходе, ждал зеленый свет. На мгновение они встретились взглядами, и ей показалось... Да нет, не показалось. Совершенно точно в его лице промелькнула растерянность вперемешку с... Тоской? Горечью? Отчаяньем? Она не успела понять, потому что он почти сразу отвернулся. Мать лежала в отдельной палате, вполне комфортной, больше похожей на гостиничный номер. Обходилось это, конечно, недешево, но Борис герменович в этом плане никогда не скупился. Хотя Мика не верила, что им руководит забота. Скорее, он таким образом поддерживал имидж успешного человека. Мать правда ее ждала и обрадовалась очень. Только вот выглядела она плохо. Под глазами пролегли темные круги. Веки воспалились. Кожа, всегда такая нежная, молочная, потускнела, иссохла, стала шелушиться. Волосы с сальными спутанными прядями падали на лицо. Мика про себя ужаснулась, испугалась за нее, даже горло перехватила. Отчим же лишь взглянул на жену, и на лице его проступило брезгливое выражение, с каким обычно смотрят на что-то отвратительное и тошнотворное. «Конечно, рядом с ней, какая она сейчас, он...» холёный, импозантный, в дорогом костюме, смотрелся нелепо, и видно было, что вся эта обстановка его тяготит. Как самочувствие, как мальчик, выдавил он из себя. «Я хорошо, намного лучше», с заискивающей улыбкой промолвила мать. «Малыш пока в реанимации». Отчим кивнул, не глядя на неё, и вышел в коридор. «Боря не выносит больниц», — объяснила мать. Но я так рада, что ты пришла. Я звонила все утро. Мам, поздравляю тебя. Как решили назвать малыша? Боря хочет назвать Виктором. Витей. Хорошее же имя. Жаль, что сейчас его нельзя увидеть. Он в кювезе пока. Мика, а ты все еще сердишься на меня? Ну что ты, мам, нет, конечно. Даже не думай. Лучше скажи, почему так рано-то? Что-то случилось? Снизив голос до шепота, спросила. «Скажи честно, он тебе что-нибудь делал?» Мать затрясла головой. «Нет, нет, что ты, просто такое случается. У тебя синяки на руках». И правда, руки ее сплошь покрывали огромные страшные гематомы. «Это от капельниц. Я же тут несколько дней под капельницей лежала. Вчера врачи пытались оттянуть роды, насколько можно. С кровати даже не разрешали встать. Ну, вот, выиграли почти неделю». Ой, я, наверное, на теперь похожа. Неделю не умывалась, не расчесывалась. А после родов сморила. Жаль, не успела до вашего прихода душ принять. Хоть немного себя в порядок привести. Да ничего, мам. Они еще четверть часа разговаривали, потом маму позвали на уколы. Я к тебе еще завтра приду, пообещала Мика, обняв ее. Она спустилась и обнаруживала, что очень поджидает ее в больничном холле. Микаэла! Позвал он инвен... Позвал он и двинулся на перерез. Она, конечно, тотчас напряглась, но здесь кругом люди. Что он ей делает «Давай, я тебе довезу». «Нет», — поспешно выпалила она. «Я сама доберусь». «Я не съем тебя», — хмыкнул он. «А по дороге кое-что обсудим заодно». «Не хочу я ничего обсуждать». «Хочу, не хочу, что за детский сад?» — начал раздражаться он. «Я к тебе по-человечески. Все, поехали». Он крепко подхватил ее под локоть и потянул к дверям. Мика встала, как вкопанная, выдернула руку. «Послушайте, я никуда с вами не поеду, и обсуждать ничего не буду. А будете меня хватать, так я вон охраннику пожалуюсь, скажу, что вы ко мне пристаете». «Да что за чушь ты несешь? Кто к тебе пристает? И я хотел сказать, что ты должна вернуться домой». «Да никогда». «О матери своей подумай хоть раз, а не только о себе. Ей помощь нужна будет». Договорить ему не дали. В холл спустилась женщина лет сорока. Сначала она направилась в сторону коридора, над которым висел указатель «приемный покой», но, завидев отчима, повернула к ним. «Борис Германович», — улыбнулась она приветливо, «можно вас на секундочку отвлечь?» Мика успела прочитать на ее бейдже «неонатолог» Наталья Николаевна. Коротко кивнула в знак приветствия и, пока отчим вынужден был задержаться, устремилась к дверям. «Микаэла, подожди!» Крикнул он ей вслед, но она, не оглядываясь, выскочила на улицу и припустила к остановке.